Глава шестая. Призрачные рыцари. Часть первая. Кузнец бласко напряжённо всматривался в синий поблёскивающий наконечник копья. Он только что поместил его в корпускулярный спектроскоп для анализа. Это было то самое оружие, что чуть ранее остановило толпу. «Так ты говоришь, что хочешь точно такой же меч, как это, а?» — проговорил Кузнец. Его боязливость и робость явно читались в голосе и на лице. Тебе тут понадобится молибден, хромистая сталь, железный полимер, плюс какое-то синтетическое вещество, о котором я не имею понятия. И в нём заключается секрет колющей силы. Пойдём со мной. Обратился мужчина к Ди. Они вернулись сразу же после спасения Елены, а с момента происшествия стекло менее получаса. Кузнец уже собрался идти, но споткнулся на ровном месте. Доставая копьё из спектроскопа, он совершенно забыл о его весе. Причиной такой оплошности стало отчаянное желание, побуждающее избегать точёного профиля Ди, и кузнец лучше бы умер, чем признался в этом. Молча приблизившись, охотник легко поднял копьё. «От этой штуки просто крышу сносит. Весит фунтов 100, а то и больше. Что-то вроде этого может остановить огненного дракона или даже кракена». Непрестанно потирая левую руку, кузнец повёл Ди в обход на задний двор. Разумеется, Ди попросил Бласка выковать меч, который смог бы пробить броню рыцарей. И охотник, конечно, был достаточно искусен, чтобы покончить с каждым из них смертельным ударом и худшего клинка, но его противники тоже были сверхчеловеческими. Вполне возможно, что они могут отбить его удар или заставить его пропустить жизненно важное место. А если его меч будет ломаться каждый раз, как это случается, даже опытный дьявол станет бессилен. «Что думаешь?» — с гордостью спросил кузнец, пока они осматривали его сад. Ох ты! Ох ты! Восклицал голос позади него. Кузнец, сказавшийся довольным восторженным замечанием, шагнул раз с другой, прежде чем хрипотца в том самом голосе показалось ему странной, и он обернулся. Поспешно качнув головой с недоуменным выражением, после он спокойно прошествовал в центр сада. У Бласка, конечно, имелись все основания гордиться своим двором. Трава и земля были уставлены рядами каменных скульптур и металлических отливок которые определенно походили на работу аристократии. Античные герои с мечом в руке, гигантский циклоп, русалка, бренчащая на лире, пауки с сотни ног из стратосферы, дико скачущий пан, играющий на флейте и так далее и тому подобное. Одни статуи были изготовлены в натуральную величину, а другие возвышались более чем на 30 футов. Некоторые из этих колоссальных фигур представляли собой бюсты, и садку из неца тогда походил скорее на заколдованную беседку что оставляло у его гостей чувства, будто они попали в некий авангардистский художественный музей в столице. А гроба аристократов, раскиданные среди статуй, несомненно были подлинными. «Думаю, не имеют особого значения, которым мы воспользуемся. Как насчет попробовать этот?» Кузнец указал на чёрный шар, что лежал в траве. У него одного, казалось, не было абсолютно ничего общего с миром искусства. Шар составлял приблизительно 3 фута в диаметре и не отражал ни единого блика. Словно просто всасывал весь солнечный свет, который касался его. «Все эти экземпляры я приобрел у торговца, специализирующегося на садовых безделушках из руин Знати. Не то чтобы я сидел и восхищался ими и всё такое», — прибавил Бласко. Они, видишь ли, все здесь за тем, чтобы я мог опробовать на них свои изделия». Теперь, когда он упомянул об этом, каждая статуя оказалась отмечена глубокими выемками, либо маленькими трещинками, а у некоторых даже имелись начисто срезанные части. «С вещицами аристократов так просто не справишься», — продолжал кузнец. «Они в сто раз прочнее той захудалой броней и шлемов, с которыми ты сталкивался. Но всё-таки не существует ничего, что мои клинки не смогли бы поразить. Но за исключением в сферы». Врезал как-то по ней кое-чем из оружия знати, но результат был тот же. «Хотел бы я взглянуть, что может сделать остриё этого копья». Дашь-ка его сюда на секундочку, попросил он. Как истинный профессионал, Блоско был настолько сосредоточен, что когда брал копье из рук Ди, только слово «блестяще» могло воздать ему должное. Нижняя часть его тела не выказывала сейчас ни малейшей опасности прогнуться под ношей. Получай! вскричал он, вложив предостаточной решимости в удар по центру сферы. Но копье отскочило, опустив лишь искру, и когда кузнец тяжело повалился на свой зад. Орудие со свистом полетело в него. «Твоё ж!» — охнул Бласко, но наконечник копья остановился аккурат перед его болезненно выпученными глазами. Отведя копье той же левой рукой, что и поймало его, Ди осмотрел шар. «Судя по всему, это бесполезно. Не трудись». Кузнец небрежно махнул, усаживаясь. Но когда увидел, как легко Ди де держит оружие, лицо его побледнело, точно вовсе не прилагая какого-либо усилия Ди свободно взмахнул рукой. Кузнец с недоверием уставился на сферу, поскольку копье торчало из её центра. Взглянув на Ди, он спросил. «Вытащить сможешь?» Когда охотник легко вытянул копье, кузнец едва ли не с любовью провёл пальцами по наконечнику. С угрюмым видом он сказал. «Чёрт подери! Сомневаюсь, что вообще смогу проделать нечто подобное. Сколько дней понадобится, чтобы сделать из него меч?» Спросил Ди. «Смотри, работаю день и ночь. Сделай его для меня завтра к вечеру». «Идет», — согласился кузнец. «Не потому что я помешался на этом оружии, а потому что не могу сравняться с твоим мастерством. Я изготовлю его для тебя, и это будет необычный меч. Как тебя зовут, кстати?» «Ди», — ответил охотник. Кузнец кивнул, глаза его заблестели. «Это будет счастье». «Я сойду в могилу, как кузнец, выковавший меч, Ди!» Немногим позднее Ди возвратился в свой лагерь в руинах, Елена облокотилась на одну из каменных колонн. Мотоцикл был припаркован рядом. Заметив Ди, она подняла одну руку и крикнула. «Эй, путник!» Другое её плечо было забинтовано. «Отправляйся домой», — коротко бросил Ди. «И не подумаю. Там никого нет. Да и запросто вламец с силой». «Когда я зашла к ним, чтобы выразить соболезнование, они ранили меня», — сказала девушка, «а когда чуть задела бинты, те слегка потемнели от крови». «И не похоже, чтобы кто-то стал счастлив рядом со мной. Но расслабься, я не собираюсь упрашивать остаться с тобой или ещё какую-то подобную чушь. Дело в том, что я приехала сюда даже раньше, чем поняла, что делаю. Но я скоро уйду». Привязав по воде лошади, Дей снял со спины животного свёрток. «Зачем эти мечи?» — спросила девушка. «Наши друзья сегодня ночью объявятся снова. Я не могу сражаться с ними без оружия». Охотник одолжил мечи у кузнеца. Всего их было 10, но всё равно ни один не выдержит больше одного удара. «Эй, давай я тоже буду драться? Вместе с тобой?» – уверенно сказала Елена. «Единственная причина, почему ты все ещё жива – расположение к тебе черного рыцаря». «Знаю. Вот почему я хочу биться рядом с тобой. В одиночку я смогу лишь поцарапать броню аристократов. Но вместе, я думаю, у нас что-нибудь да получится. Ведь если не они убьют меня, так это, возможно, сделают люди из деревни. Поэтому, если уж меня гонят, я хочу, по крайней мере, помешать этим мерзавцам». «Ты очень настойчивая, не так ли?» Заметил Ди. «Это ты верно сказал. Понимаешь, я должна заплатить им за это». Елена обеими руками схватилась за рубаху и широко её распахнула. Под ней у девушки ничего не оказалось. Ниже пышного изгиба груди две багровые линии образовывали крест, покрывающий весь живот. Раны, очевидно, были оставлены мечом. Когда мне было 5, эта стерва напала на мой дом. Именно тогда она заполучила моего отца и мать, и братишку с сестрой. Хотя, по сути, они умерли на следующий день, когда мэр разогнал Коле во всех четверых. Младшим только исполнилось 2-4 года. При принцессе находился белый рыцарь, и он вырезал это на мне, когда я собралась кинуться к ней. Она посмеялась и сказала, что должна оставить хотя бы одного из нас живых. Даже сейчас я не могу избавиться от звука этого голоса в голове. А когда я выросла, отметины стали только больше. Она хотела, чтобы я запомнила то, что со мной произошло, и сказала, что если я присоединюсь к их балагану, то до конца жизни не буду знать забот. В голосе Елены не было злобы или негодования, слышалась только выдержка старой женщины, но за словами слепящим огненным шаром пылали эмоции. Как она сумела не сойти сама, цепляясь за них в течение 12 лет? Поистине пугающее достижение. Запахнувшись, Елена уставилась в землю. Пустота, что пришла после выплеска эмоций, разъедала её уверенность в себе. Не сказав ни слова, Ди отправился в руины со связкой оружия на плече, оставив Елену одну. Но пока силуэт удалялся, он что-то произнёс. «Идём», — так послышалось Елене. Возможно, он сказал что-то другое, «Ну, ей вполне достаточно и этого». Восторг пробежал через каждый дюйм её тела. Девушка пошла следом. Сумки, что Ди разгрузил днём раньше, по-прежнему были там. «Скоро ночь», — сказала Елена. «Я приготовлю что-нибудь поесть. Ты не сможешь достойно драться с теми подонками на пустой желудок». «Так, где там сковородки?» Начала она вопрос, затем поспешно зажала рукой. «Ты ведь обедать совсем не хочешь?» «Совсем. Если хочешь что-то поесть...» Придется тебе справляться с самой». «У тебя нет даже бекона или хлеба?» «Нет». Ответил Ди. «Похоже, ты никогда не рассчитываешь, что рядом окажется кто-то ещё». «Извини, я не имела в виду ничего личного. Пойду достану еду, сковородку и всё такое. Хотя бы кофе попьёшь?» «Разве ты не собиралась скоро уходить?» Спросил охотник. «Поверить не могу, что ты можешь работать охотником на вампиров, при этом так легко верить всему, что тебе говорят». Неся связку мечей... Ди углубился в руины. «Готово будет в два счета!» — окликнула его Елена. «Я скоро вернусь», — ответил охотник. Сдержав слово, он возвратился спустя 10 минут с пустыми руками. «Что случилось с мечами?» Я разложил их неподалеку. «Вот как», — заметила Елена, вручая ему чашку дымящегося напитка. «Знаешь», — продолжила она, — «мне любопытно, зачем ты приехала в нашу деревню». «Ведь я слышала, что обычно, даже если охотник на вампиров обнаружил аристократа, он не возьмётся за дело, пока его не наймут». «Меня наняли». Елена на его ответ изо всех сил выкатила глаза. «Кто?» — выпалила она. Тот, кто попросил меня не рассказывать. Если это действительно так, губы молодого человека оставались крепко сомкнутыми, точно каменные. Елена тут же сдалась. Всё, что она знала наверняка, он сейчас здесь с нею. Этого должно быть достаточно... Рано или поздно он уедет. Девушка проглотила свои печали полные слёз вместе с тёплым напитком. «Думаешь, они придут?» — спросила она, обхватив чашку обеими руками. «Да, не знаю, отправятся ли они в деревню, но мной они заняться захотят». «Так эта гадина прежде просила тебя убить её рыцарей!» «А ты веришь всему, что говорят тебе аристократы?» «Нет, не передразни вы меня!» — вскричала Елена, сделавшись пунцовой. Она не думала, что он действительно смеётся над ней, но не была в этом полностью уверена. Ведь он никогда не улыбался и вечно был таким костным. Трудно сказать наверняка. «Если я собираюсь их убить, я должен с ними драться», — сказал Ди. «Учитывая их веский мотив, они будут готовы сражаться насмерть. Кроме того, они будут наказаны за самовольное нападение на жителей деревни». «Я всё равно не пойму, как они могли пойти против принцессы. Я понимаю, аристократа, убивающего василиан...» «Но зачем это рыцарям? Это какое-то выражение их преданности?» «Возможно». Краткий ответ охотника заставил Лену забыть то, что она собиралась сказать. Повисла тишина, и единственное, что она могла почувствовать, как ветер гладит её по щеке. «Тебе страшно?» — спросил Ди. «Да», — отозвалась она, испытывая пугающую покорность. «Хотя находясь здесь с тобой, я должна чувствовать себя достаточно уверенно. Не смотри на меня, я дрожу как лист. Я жила сама по себе в течение 12 лет, И за всё это время никогда ничего не боялась. Я всегда планировала прикончить аристократку и её рыцарей, даже если это означало бы, что меня убьют в процессе. Меня никогда не волновало, что болтают в деревне, а теперь вот мне страшно. Я чувствую, что меня может побить ребенок. ребёнок. Зачем тебя принесло в нашу деревню? И почему ты сделал меня такой трусихой? Настаёт время, когда все – мужчина или женщина, юноша или старик – должны взяться за оружие. Даже трусы. Ты во фронтире. Ответил ей Ди. Невероятная сцена всплыла в памяти Елены. Это были не родители, подвергшиеся нападению бледной женщины. Не она сама, раненная белым рыцарем. Это было само воплощение красоты, восстающее после того, как копье синего рыцаря проткнуло его живот. «Я тут подумала. Тебе бывает больно?» Спросила девушка. «Больно?» «Прошлой ночью. Тот ублюдок воткнул копье прямо в тебя. Даже дампиру это должно причинить боль, так ведь?» «Тебя беспокоит эта мысль?» «Возможно», — ответила Елена, сились быть уклончивой. Она внезапно ощутила, что не хочет, чтобы он видел в ней слабость. Даже она сама не могла понять, какой оборот принимают её чувства. «Боль, которую я испытал, когда оно проткнуло меня, не отличилась от той, что почувствовал бы обычный человек», — ответил Ди. Елена продолжала пристально вглядываться в него и в течение нескольких секунд не могла вымолвить ни слова. «У него шла кровь. Он тоже чувствовал боль». «Сколько раз за всю свою жизнь умирал этот красавчик?» Елена вздрогнула. Казалось, она дрожит каждой крупицей энергии, что содержалось в ней. А когда дрожь унилась, страх прошёл. Значимость ответа Ди изменила само лицо девушки. «У нас есть несколько часов до заката. Отдохни». С этими словами Ди поставил свою чашку и встал. Молча наблюдая, как он уходит, Елена медленно досчитала до десяти и последовала за ним. Она, конечно, не думала, что сможет остаться незамеченной или даже сумеет правильно идти по его следу. Она просто должна была удовлетворить своё любопытство. Должно же быть что-то в этих развалинах. Ей казалось, будто Ди с самого начала знал о чём-то и приехал сюда в поисках этого. В центре руин охотник опустился на колени перед одной из каменных колонн и провёл пальцами вокруг её основания. Елена знала, что там начертаны древние письменные символы. Когда она была ещё ребёнком... «Ветер и дождь» уже стёрли надписи так, что не разобрать, но ей было интересно, сможет ли юноша разгадать прошлое. «Подойди сюда», — произнёс Ди. Неожиданный приказ выбил из Иллина дух. «Похоже, от тебя не скроешься», — сказала она, приблизившись. «Чем это было прежде? Ни за что не поверю, что ты просто так заинтересован в этом месте. Только не говори мне, что она хранит какую-то тайну о знати». «Верно», — ответил охотник. «Тогда расскажи. Возможно, этой ночью я буду мертва». Не хочу уходить, ломай над этим голову. Это развалины крепости. Небрежно бросил Ди. Крепости? Чей? Я не знаю. Из того, что я смог прочитать на сохранившихся надписях, она принадлежала людям. И она довольно древняя. Более двух тысяч лет. Крепость двух тысяч лет недавности. В те времена эта местность наверняка была ещё более дикой. Интересно, может это колонисты построили её? Больше я ничего не знаю». Внезапный вопрос вдруг возник в голове у девушки. Елена приложила отчаянные усилия, чтобы сдержаться, но прежде чем смогла лопнуть его, словно мыльный пузырь, вопрос сорвался с губ. «Когда ты приехал в нашу деревню, ты направился прямиком сюда. Ты знал об этом месте заранее, да?» «Да». «Не думаю, что охотник на вампиров проделал весь этот путь, чтобы исследовать какую-то там развалюху. Меня интересует, тебя наняли и для этого тоже?» «Скоро наступят сумерки». Ди посмотрел в небо. Свет Солнца еще хранил с него, две тени легли на каменный пол, одна была яркой, другая тусклой. Похоже на то! согласилась Елена, оборачиваясь к замку. Вскоре в одном из окон вспыхнул свет. Это был призыв к оружию. В своем воображении восторженная Елена нарисовала картинку, как она иди сражаются бок о бок, промокнув от крови. Через мгновение показалась луна.